Глава 19. Прежняя жизнь Станислава. На иностранные фирмы Станислав начал работать ещё в советские времена, но тут не обошлось без приключений. Однажды его даже уволили из авторитетной организации из-за какие-то прегрешения, о которых и ему, и мне никто так и не сказал. Но из-за этих таинственных прегрешений он полгода пробыл безработным. Устроиться никуда не удавалось. Вдительные начальники отказывали под разными предлогами. Приходилось тогда ему и продавать личные вещи через комиссионку, и даже таксовать, чтобы как-то поддерживать необходимый для жизни финансовый минимум. Никакого уважения к авторитетным организациям он после этого происшествия не испытывал, хотя и имел некоторые там знакомства. Предвещая перестройку, жизнь менялась в неожиданном направлении и авторитет у авторитетных организаций стал таять, как апрельский лед. На судьбе Станислава эти перемены сказались положительно, потому что, откровенно говоря, хуже было уже некуда. Через старых знакомых устроился он на временную, внештатную переводческую работу от Международного торгового центра. Раньше его туда и на выстрел бы не подпустили, А теперь кадровики полностью зажмурили свои прозорливые глаза и только просили от Станислава мелких сувениров вроде календарей, виски и сигарет. В один из сумрачных осенних дней он услышал звонок из-за дела внештатных кадров. «Станислав Матвеевич», — услышал он голос кадровика, «не могли бы вы зайти к нам срочно для переговоров по вопросу трудоустройства?» Станислав немедленно выскочил из своей конторы, в которой он прозибал последние полгода, и помчался в международный коммерческий центр. На вас поступила персональная заявка, уточнил кадровик. Не знаю, о чём вы там прославились, какая-то рекомендация, что ли? Обычно мы так не делаем. Станислав немедленно принял таинственный вид, как будто ему было что скрывать. Он надеялся, что дополнительная скрытность, насупленность и неразговорчивость натолкнут кадровика на идею, что Станислава рекомендуют те люди, к сообществу которых кадровик в своё время принадлежал и им по традиции доверял. Так и получилось. Чиновник осознал, что ответственности за Станислава ему скорее всего нести не придётся, и с лёгким сердцем передал ему контактные данные иностранца. С которым Станиславу надлежало завтра созвониться и помогать тому в работе. Этим иностранцам оказался как раз Питер Спундер. Позднее он не раз ещё заказывал услуги Станислава в качестве переводчика, и тот пришёлся ему по душе. Питер дамы и девушки из офиса компании в Москве не долюбливал, потому что они неохотно работали сверхурочно, и отчасти потому, что был он в душе сексистом. И полагал, что женщин лучше всего использовать по прямому назначению, а не на работе. Это его своё качество, а также привитый ему с детства антисемитизм. Он тщательно скрывал, работая на фирме, принадлежащей двум американским евреям. В начале русской перестройки компания уволила в Россию почти всех старых сотрудников, главным образом потому, что у тех напрочь отсутствовала инициатива. Не были они приучены к личной ответственности. Держать же неактивный персонал, как бы дёшево он ни был, представлялось руководству неправильным и расточительным. С другой стороны, иностранцы считали офисы в России рассадниками агенттуры КГБ, избавиться от которой теперь возникла возможность, или иностранцам показалось, что возникла. Станислав удивил Питера своей работоспособностью и качеством, с которым работал. Делал он всё очень быстро и без раскачки. Для среднего инженера советской эпохи это было неожиданно, но у Станислава это было врождённое свойство. Видимо, досталось от предков, иначе он просто не мог существовать. Питер звонил ему в любое время дня и ночи, поскольку торговые идеи у него возникали как вирши у поэта, совершенно неожиданно и в форме озарения. Тониславу сразу понравился обаятельный Питер, и через короткое время ему работа с ним даже полюбилась. Чем дальше он общался с Питером, тем приятнее тот ему казался. Стас, конечно, сравнивал его с другими иностранцами, с которыми пришлось раньше иметь дело, и все сравнения были в пользу Питера. Нет, другие его знакомые тоже были предельно вежливы и даже обходительны. Но все они были закрыты будто в какой-то скорлупе, оболочке. Пробиться через неё, как это часто хотелось людям русского характера, практически не удавалось. А Питер наоборот был как будто свой в доску, рубаха парень, с которым хотелось не только работать, но и загулять. Назвать его глубоким мыслителем было нельзя. Он был по сути полевым коммерсантом-трудягой. Он объяснил Станиславу Если я вижу прибыль в 3%, я заключаю сделку. А своей настойчивостью и трудоспособностью он превращал эти 3% в 30% годовых. Главное, чтобы деньги вращались, убеждал он Стаса. Таким способом вполне можно было жить, как впоследствии убедился сам Станислав, побывав на новой вилле Питера в отрогах Перенеев, на берегу Средиземного моря. А неплохая прибавка к пенсии, задумался об этой вилле Станислав, вспомнив излечение Марии Кондратьевны, своей сотрудницы по старой работе, после повышения ей пенсии на 12 рублей. Но красивая вилла, тёплое синее море и отличный климат с того момента стали тревожить душу Станислава.